Глава тринадцатая. «Завал! Маги пробили обвал в тоннеле!» Истеричное завывание Ниры не заставили себя ждать. Она с кряхтением приподнялась на четвереньки, сились отряхнуть испачкавшуюся одежду. «Ман! Мой Ман! О нет, он же остался в тоннеле! Подпитывает заклинание с нашей стороны!» «Бежим!» На стенане убитой горем Ниры никто не обращал внимания. Началась паника. «Они сейчас будут тут!» Проклятие! Сель тоже растирала отбитые бока и локти. Что за день сегодня? Надо же было ввязаться в передряги с этой бандой. Мимо, едва не запнувшись осевшую ведьму, пронесся какой-то бородач с тюком на спине. С отчаянным криком, словно сигая в бездну, он ринулся прямо в океан высокой травы, которая за ним и сомкнулась. В темноте отследить дальнейшее не было возможности. Встряска сказалась и на костре, разворошив его и, частично раскидав горящие обугленные поленья вокруг, значительно притушив пламя. Лоина тоже немедлила. Бросив в сторону колейки благодарный взгляд, она рванула к спасительной траве. Кажется, устремления всех, оставшихся в постоялом дворе, сейчас были сконцентрированы на ней. Но после пары шагов ее ноги словно приросли к земле, не позволяя шага сделать. «Мерзавка!» «Думаешь, я отпущу тебя?» — вопила совсем обезумевшая Нира Суаль. Она успела подняться на ноги и сейчас явно использовала какой-то магический амулет, сковывавший движение жертвы. «После того, как по твоей милости лишилась всего, положения, репутации, будущего, а, возможно, и любимого...» Сестра Нира Руаль производила полное впечатление спятившей. Крича в ночное небо когда все вокруг разбегались. Лаена смотрела на нее, судорожно соображая, как можно противостоять злодейке. «И ты!» Ненависть безумной обратилась и на сестру Сеэль. «Ты с ней близка, а значит, заодно!» «Ты! Это все ты!» Амулет в руке Суаль полыхнул, обрушив огненный залп в направлении ведьм. Вероятно, он не убил бы их, но опалил бы обеих существенно. Впрочем, огонь не достиг цели. На его пути возникла преграда в виде виара де Руфа, с его защитной магией, укрывший Нир щитом. Откуда он взялся, Лоена не заметила. Словно возник из воздуха. «Лой?» Он обернулся к жене, хриплым да карканья голосом, бросив один вопрос. Мрачный, как грозовая туча. Мантия подпалена. На щеке полоска сажи. Рядом глубокая кровоточащая царапина. Рубаха порвана на плече. Зрачки его еще сохраняли ту хищную узость, какая бывает у магов после схватки. «Я в порядке! В порядке!» — спешно закричала Лоена, не замечая, что от счастья встречи с мужем из ее глаз полились слезы. И даже запоздалое воспоминание о вине, ведь она обещала ждать его дома, не умоляла облегчения ведьмы. Лоена чувствовала. Теперь она в безопасности. Воздействие артефакта пропало. Теперь уже сестра Ниры Руаль, обреченно застыла, скованная силой мага. Отловите всех, кто выжил!» Подхватив на руки жену и успокаивающим движением, прижав ее к груди, отрывисто бросил VR-коллеги. «И опечатайте склады. Позже с ними разберемся». Маги двигались синхронно и четко, безмолвной силой, словно прочесывая пространство. Ведьмы чувствовали эту силу. Она обтекала их, не задевая. За какие-то мгновения в тайном убежище контрабандистов наступила тишина. Даже пес, что лаял при появлении ведьм, сейчас молчал. «Муж!» Лайена собралась с духом, понимая, что объяснение неизбежно, и осторожно коснулась подбородка мага рукой. Ощущался он колючим, небритым и изрядно огрубевшим, словно все последние дни он провел на открытом ветру, глотая пыль. «Мы с сестрой Сиэль...» Всего лишь хотели сходить в горы за травами. Она вчера явилась в гости, но дела пошли немного не так. Когда Мак услышал про Сиэль, в лице его что-то неуловимое дернулось, как тень от птицы, пролетевшей между солнцем и землей. Во взгляде, когда он отвел его от жены, устремив на ее спутницу, было что-то темное. Гости, произнес он ровно. Сестра уже поднялась, зирая на супруга Лоены со смесью ужаса. Восхищение и преклонение, отвечала она ему слегка заикаясь. Да, я отправилась проведать сестру и вот тянула ее в неприятности. П простите, я не специально. Вернемся домой, вновь обратив мгновенно потеплевший взор к расслабленно обмякшей в его руках жене, сообщил Мак. Тут же всю троицу утянула в распахнувшийся портал чтобы через мгновение явить их на кухне домика, которую ведьмы и покинули накануне утром. — Виар, Лаена тут же соскочила с рук мужа. — Ты не ранен. Сможешь остаться или уйдешь и присоединишься к своим? — Нет, останусь. Основная часть операции завершена. И я вымотан. Ничего не ел два дня. — У меня есть пироги и каша, — всплеснула руками ведьма. Все собственные пережитые страхи отошли на второй план отринутый из-за заботы о муже. Тогда я сполоснусь во дворе. Благодарно кивнул Мак. И вернусь кушать. Лишь когда за ним хлопнула входная дверь, Сель глубоко вздохнула, обращаясь к сестре, что уже суетилась у печки. — Лаена, как ты его не боишься? — Рассуждать о семейных делах не позволяла осторожность. — Отдохнушь в комнате? — Можно я останусь? — робко попросила Сель. Тоже хочу есть. Лаена кивнула. Позже она планировала серьезно поговорить с сестрой. Но именно сейчас все ее мысли занимал Дэр Тоже умывшись, она принялась спешно собирать еду на стол. К моменту возвращения чистого, побрившегося и сменившего одежду мага, все уже было готово для трапезы. Виар сел на табурет рядом с женой. Сиэль скромно присел напротив. Какое-то время все сосредоточенно ели, щедро запивая все еще теплые пирожки из печи прохладным квасом. — Виар, если возможно, — вспомнила Лаена важную мысль. — Сохраните жизнь хромому коллеге. Он пытался спасти меня. Я в период обучения Вуглева лечила его. Мак иронично приподнял бровь, но ничего не ответил. Да — Да-да, — поддержала Исеэль, сумевшая немного совладать с собой. — Мы обе с ним уже были знакомы. Не ожидали, что он окажется в этой... — Банде. — Кто они? — Участники банды Саламандра занимающейся контрабандой редких полудрагоценных камней, что используют в изготовлении амулетов и самих магических амулетов. Камни в основном нелегально добываются в этих горах в старых уже заброшенных шахтах. Банда существует очень давно, и служба магического контроля в прошлом многое сделала, чтобы их обезвредить. Но, как оказалось, успех был мнимым. У них имеются серьезные покровители, а глава банды всегда ускользал. Спустя время они возродились и окрепли, чтобы вновь бросить нам вызов. Но теперь, сумев пленить многих саламандр, служба магического контроля выяснит все. Неужели в столице про это не болтают? Виар говорил сухо, бросая на Сиэль лишь редкие взгляды, больше занимаясь едой. Между делом он успел почистить для Лаены вареное яйцо. — Слухи ходят, да ради мало о чем болтают? — бойко ответила Сиэль, и тут же, как умелая портниха, перешила тему на столичные сплетни. Про невесту какого-то архивара, про цены на ладонник. Вяр слушал в полухо, Пальцы у него чуть дрожали. Не от слабости, а от остаточной отдачи боя. Лаена молча пододвигала ему еду, и маг ел, быстро и жадно, как на привале. Назад порталом? Маг словно уточнил, когда гости их покинет. Но Лаена не желала так сразу отпускать Сель в столицу. Однако, прежде чем она озвучила намерение, сестра сама попросила. «Эти сутки дались непросто. Гостеприимные хозяева, могу ли я сегодня задержаться и отдохнуть, прежде чем возвращаться?» Оставался вопрос с заданием Верховной. Но при маге Лаена не стала поднимать тему внутренних дел Ковина. «Да, конечно, у нас есть вторая спальня. Ты можешь отдохнуть там», — на правах хозяйки заверила Лаена. Дэроуф на просьбу гости никак не отреагировал. «Я тоже спать». Закончив трапезу, он поманил за собой в спальню жену. Едва дверь комнаты за ними закрылась, обнял ее. «Лой, ты должна поспать тоже». «У меня еще есть силы», — хотела возразить ведьма. И «Я хотела обсудить с тобой случившееся. Есть важные моменты, что меня беспокоят и...» Но Виар прервал жену, коснувшись ее губ пальцем, а затем шепнул на ухо. «Сейчас спи. Послушай меня и ложись отдыхать». Силы еще понадобятся. Все остальное обсудить успеем, поверь». Это прозвучало, как «Ничего еще не закончилось». Порядком растерявшись, Лоэна скинула платье и скользнула под одеяло к мужу. Она понимала, что при использовании определенных зелий Сиель сможет их услышать. Поэтому последовала совету и от вопросов воздержалась. Можно было бы восстановить силы своим снадобьем, но ведьма решила, что отоспаться в объятиях мага тоже будет неплохим вариантом. В прошлой жизни она подобного опыта не имела. К чему упускать шанс сейчас? Над царела царила привычная тишина. Где-то во враге кричала поздняя птица. Начавшийся день постепенно проходил, двигаясь к закату. А дом мага и ведьмы уснул, как и трое его обитателей. Лаен разбудил запах Гарри. Неедкий, тонкий, как призрак дыма. На миг она подумала, что это сон или печь не прогорела но вместе с дымком, краешком сознания, уловила, как скользнула другая волна. Чужая магия. Ритм, сила, глухой тягучий жар. Словно кто-то маленьким угольком выводил в воздухе рунный знак. «Пиар!» Одними губами шепнула она, резко открывая глаза. Он уже стоял. Темный силуэт у окна. Босиком голый торс блеснул матовой линией застарелого ожога. Взгляд ясный, сосредоточенный. Пальцами прочертил в воздухе витеватую вязь. Ощетинился домовой щит. Где-то возле входной двери зашуршало. Браслет на запястье лаены мягко запульсировал, распознав опасность и подавая знак владелице. Первый удар пришел со стороны неосвоенного пока птичника. Звериный виск, треск искр, и на двор, как из-под земли, вынырнули тени. Саламандры не шли брать, они шли сжечь и отомстить. Их знаки были огненными, символы амулетов огня на темной одежде. «Останься дома. В драку не лезть!» — рявкнул Виар и вышиб наружную дверь порывом ветра, чтобы порталом переместиться туда, сразу оказаться за порогом, принять удар на открытом месте. Воздух заструился над его предплечьем. Поднялся прозрачный щит, как стеклянная линия прилива. Огненные искры нападавших ударили по нему. Зашипели, рассыпаясь жидким светом. Но ведьмы редко слушаются. Тем более ведьма, растратившая целую жизнь. Сейчас она желала жить своим умом. Лайна поймала ритм атаки и вплела свои нотки. Мягкие, медленные, но эффективные. Она чертила на балках потолка руны охлаждения, чтобы дом не загорелся ни при каких обстоятельствах. Браслет на запястье откликнулся теплом. Будто раскрылась невидимая дверца. И узор с металла двинулся выше, на кожу, охватывая плечо, корсаж, горло, обручим оберегом. Кольцо на пальце отозвалось, тихо звякнуло, собирая на себя заползающие ярлыки чужой силы. Чужой маг, он тут. Ведьма, любая ведьма, могла распознать природу силы. Лаена, вслушиваясь стрекот от искры, поняла, что в ночной атаке, помимо воздействия амулетов, присутствовал и прямой магический след. И это не был ее муж. Лаена бросилась к комоду, где хранила готовые снадобья. Руки уверенно выхватили зелье, замедляющее воздействие силы. Антидот против прямого магического удара. Уверенная в своих средствах, она отхлебнула сразу половину. В кухне мелькнула тень. сель Назад!» — одновременно крикнули ей Лаена и Виар. Но сель не отреагировала двигаясь слишком быстро даже для ведьмы. Во взгляде сестры, когда она подбежала к Лоене, сверкнуло то самое, чего ведьма не могла распознать утром. Ни страх, ни азарт, ни любопытство. Расчет. Хищная арифметика. «Прости, сестра», — прошептала она почти нежно и толкнула Лоену рукой. Удар не был сильным, он был точным. Чуждая сила сложилась в иглу и ударила прямо в сердце. Но ожидаемого эффекта не случилось. Все тело Лаена уже оплел узор, который расползся с браслета. Металл зашипел, защита вспыхнула, как лунный лед. И чужой огонь угас, отброшенный назад отдачей дачи. Сиэль, чьи глаза потрясенно распахнулись, рухнула на колени, сбитая с ног волной отрикошетившей силы. Сель спокойно, даже деловито констатировала Лаена очень тихо и в ее голосе не было удивления от факта предательства. Скорее, грусть от подтверждения уже открывшейся правды. С момента появления сестры Воглева Лаена наблюдала за ней, вновь и вновь подмечая дурные намерения. Наученная прошлой жизнью, она не принимала как данность очевидная, не ощущала боли разочарования. Все было испытано в прошлом. В чем же ее мотив? Виар тоже наблюдал за гостей. Бросая взгляды через плечо, готовый поставить щит между женой и ее сестрой, если последует еще атака, более сильная. Он был готов к ее предательству, предвидел его и сейчас ожидал, как ведьма поступит дальше. Она была одной из ниточек, что должна была вывести его к основной цели. Лаена не была приманкой, но согласившись оставить гостю на ночлег, Дэр понимал, что его жена станет мишенью и был готов к этому, усилив защитные глифы, пока она спала. Саламандры не позволяли магу полностью сосредоточиться на атаке сзади. Огненные всполохи летели и летели, чтобы истощить силы Виары и его щит. Лавина искр сыпалась на дом, пламя озаряло округу. В итоге дом вспыхнул, но не загорелся. Руны Лаена сдержали пламя. Маг тоже атаковал, прямо и чисто, без спешки и из-под щита. Выбирая цели, бросая заклинания в ближайшего представителя банды. Он неизменно отлетал, как пустой бурдюк. Но на его место тут же шагал другой. Очевидно, что именно в эту ночь к Роуфу явились самые опытные бойцы Саламандр. У них был свой ритм, навыки и стратегия боя. А еще и изобилие огненных артефактов. Очевидное подтвердилось. В банде имелся маг, подчинивший огонь. Возможно, и не один что неудивительно для края горняков и кузней. В одиночку Виар не продержался бы против подобной мощи. Силы любого мага не безграничны. Но маг знал, что биться одному не придется, оттого действовал спокойно, даже чуть медлил, не желая срывать давно заготовленный план. И не забывал о той, что позади, о ведьме, готовой нанести удар в спину. Лояна стояла, наблюдая за развернувшейся картиной, не в силах пошевелиться. Нет, ее не одолело заклинанием, сковывающим движение. Но ведьма не знала, стоит ли ей вмешиваться сейчас. Пытаться задержать Сель? она думала об этом, но боялась отвлечься и упустить момент, когда мужу понадобится помощь. Сель ведь у него за спиной. «Неплохо держишься для отправленного в глушь!» Ухмыльнулась гостья, пятясь в дом и смахивая с вешалки на стене плащ. Крикнула она Виару, намеренно отвлекая. На Лаену, что застыла в проеме спальни, она даже не оглянулась. Лицо ведьмы выражало откровенную досаду. Но страха и паники не было. Словно сель была уверена, что избежит расплаты. «Но это не поможет, у нас есть приказ, и...» Она резко перевела взгляд на Лаену, опаляя ее презрением. «Не ты наша цель!» Лаена ждала, сжимая в ладони склянку. Ее сдержанность оправдалась. сель начала болтать угрозами, компенсируя неудачу. «Отчего имени приказ?» Холодно бросил Виарни, отводя взгляда от ближайшего противника. «От имени того, кто знает, как силен огонь!» расхохоталась Сиэль, вызывающе смахивая с кухонного стола вазу. «Он тот, кого вы так долго ищете, но не можете найти!» «Ты ведь это уже понял, Дерров? Слишком вовремя исчезают концы. Наивно надеешься, что сегодня получится?» «Нет, Сель болтала намеренно». Она удерживала внимание мага, в результате чего он пропустил новый удар. Огненный всполох пробив защиту, опалил плечо. Слова же ударяли сильнее огня. Лояна поймала себя на том, что не удивлена. Связка-лавка, метка, слух в столице складывалась слишком стройно. Магическая метка в витрине, что Виар не снял. Работа Сеэль. Шум о том, как их застали вдвоем на сеновали. Никто лучше Сеэль не знал подробностей. Зря я думала на Дарина. Впрочем, и его связь с саламандрами сейчас выглядела очевидной. А в прошлой жизни Сиэль влияла на мою судьбу. Почему в новой жизни ее роль так изменилась? Проверю, подправлю. Это она напевала в лавке, когда работала одна. И подправляла. Сейчас многое касательно сестры лаяна видела в новом свете. Но отвлекать мага было чревато. Решившись, ведьма шагнула вперед намереваясь тоже поболтать с бывшей сестрой. «Зачем же ты явилась к нам сюда? Почему не напала тогда в столице? Потому что ты мне...» Всегда была полезна. Честно оскалилась сель, клюнув на маневр. «К чему избавляться от удобной лошадки? Сейчас ты стала приманкой. За тобой пришел тот, кто нам нужен. И я должна была быть рядом, чтобы контролировать события и мешать. Ты ведь знаешь, как я умею мешать, сестра?» Она улыбнулась и в следующую секунду попыталась снова ударить. Но на этот раз Лояна ее опередила. Резко вскинула руку и выбросила замедляющий порошок в лицо Сиэль. Пущенный ею сгусток захлебнулся, как искра в воде, и рассыпался теплой пылью. «Довольно!» — прикрикнул Виар, и голос его был словно щелчок хлыста. «Лоя, не лезь к ней!» Маг перестал держаться и пошел вперед. Так идут боевые маги, когда у них заканчивается терпение. Быстро, почти бесшумно, уверенно. Пятеро атакующих пали за три вздоха. Один удар глухой, другой светлый, третий вязью, четвертый корпусом тела. Пятый попытался открыть портал и захлебнулся в поставленной ловушке. Глиф на косяке дома взорвался тихим лунным цветом и сомкнул вокруг него тонкий кокон. «Сеть!» — бросил маг. Лаяна знала про это заклинание. «Протяни, удержи, сплети». Она почувствовала его ритм. Сеть легла на двор мягким снегом. Узелок к узелку, узор к узору. Саламандры, миг назад полагавшие, что успешно теснят дыроуфа, бились в коконе силы. Сель широко распахнула глаза, взглядом отслеживая маневры Виара. Но вмешаться не могла. Порошок подействовал, сделав ее медлительной и неуклюжей. Лаена за прошлую жизнь стала мастерицей ведьменной науки. В глазах у Сиэль плясал огонь. настоящая одержимой. Она была прекрасна и одновременно страшна. И это была совсем не та сестра, что знала Лаена. «Думаешь, меня возьмете?» Прошипела тихо с яростной убежденностью. Своей одержимостью она напоминала Лаене себя в прошлой жизни. «У меня особая защита!» «У тебя артефактный амулет!» отреагировал Как раз спеленав одновременно всех противников, я его слышу. Голос мага звучал иронично. Лаяна достаточно знала супруга, чтобы увериться, он не обеспокоен. Маг сделал шаг и второй, и третий. Сильно тужно метнула связку заговоренных трав. Вязкий комок ведьмовской силы ударил в его щит, отразился и, казалось, пропал. Но Лаяна увидела, как тончайшая нитка, обернувшись, Легла вокруг запястья предательницы и мягко стянулась. В этот миг защитный амулет дрогнул. Трещинка, маленькая, как волос, прошла по матовому стеклу его поверхности. «Сейчас», — прошептала Лаена и вложила в трещинку свое. «Не силу, нет. Тишину. Ту самую, которая лечит детей от ночного крика. Ту, что умеет гасить плохо собранный огонь». Амулет на груди Сиэль звякнул и лопнул, как перезрелая ягода. «Ах ты!» Ошеломленная, успела прошипеть, она и дернулась к двери. Ведьма явно считала себя неуязвимой, полагаясь на амулет. Оттого и не спешила убегать, играя, как она верила, с магом и бывшей сестрой. Кто же дал этот амулет Сиэль? С чем связана уверенность в безнаказанности? Магия в руках фиара вспыхнула и связала воздух тонкой петлей. Сель вздохнула резко и отчаянно, как ныряльщица, которой вдруг перекрыли воздух. Я села на колени. Глаза ее распахнулись до предела. Над ней их появился... Трах. Дальше все случилось стремительно и четко. Во дворе затрепетал воздух, привнося холодок портала. Из него шагнули трое службы, с готовыми печатями магического ареста, с триумфальным блеском в глазах профессионалов, которые давно готовили. И, наконец, завершили дело. «Объект все взять!» Окинув всю картину разом взглядом, командовал незнакомый Лаэни маг. «Саламандры задерживаем по списку. Периметр контролировать не хватает еще беспокойства от местных». Раздав указания сопровождавшим коллегам, незнакомый Мак обернулся к Виару. Мы утомились ждать сигнала. «Что, решил покрасоваться перед женой и все исполнить сам?» Довольным Мак не выглядел. Супруг Лаена неожиданно заразительно рассмеялся и, обернувшись к жене, кивнул на собрата. Фриондер Соут! Глава местного гарнизона! знаю его сто лет! Не обращай внимания на его ворчание! Таков уж его нрав!» Лаена наблюдала, как скованную магической петлей Сель подводят к порталу, куда одного за одним вталкивали облаченных в темные напавших воинов. Бывшая сестра старалась поймать ее взгляд до последнего. Но Лаена запретила себе проявлять жалость. По прошлой жизни знала, ее жалеть никто не будет. сель не просила пощады, вид у нее был дерзкий, а подбородок вздернут высоко даже теперь. Но когда ее вели мимо, она, странно улыбаясь, шепнула Лаене. — Я ведь объяснила. Ничего личного. Он сильнее всех нас. — Кто этот он? Или же она? Почему этот неведомый враг в обеих жизнях так успешен в использовании близких клауни персон? В прошлой жизни он влиял на нее через Руаль, в этой эффективнее разрушать ее жизнь оказалось через Сель. Но несомненно, что обе ниры его протеже. Что до сигнала, Виар шагнул к жене, приобняв ее. Выглядел он усталым, специально не подавал, чтобы их шпионка не скрылась. Ведьма же намеревалась противостоять одному магу. Если бы вы все сюда свалились, она бы немедленно сбежала. Зацепка была бы упущена. Мы же искали их связь. Она ключ. Наша задача — разговорить ее и выяснить личность главы банды. Наконец-то мы продвинемся. Не зря столько планировали операцию. Пришли же вы вовремя, еще немного, и я бы свалился без сил. Мы и без сея раздобудем информацию. Вчера в тайном проходе, давно прорубленном в горе и служившим саламандром проходом в убежище в скрытом ущелье, живым попался маг Мондерсник. К нему тоже будет применен ритуал магического признания. Они заговорят. «Все ведьмы из Северного Ковина Мордерсник, маг, подобно нам, обучавшийся в академии, и несостоявшийся жених Ниру Руаль, сестры супруги на Дервайра, который претендовал на должность заместителя главы службы. Все нити ведут в столицу». Пусть здесь, в глуши, в горах, они не одно десятилетие тайно добывали нужные камни, изготовляли артефакты, хранили и переправляли их для продажи в другие страны. Но тот, кто управляется ламандрами, варили. Не зря же мы находили в головном подразделении службы метки слежения. И не случайно в прошлом так удачно для контрабандистов теряли свидетелей. Наш враг где-то очень близко. Еще и ведьминский ковен замешан. Маги остались вдвоем. Совершенно не скрываясь, они обсуждали итоги ночной атаки при Лаене. Глава наверняка призовет верховную ведьму Северного Ковина, чтобы разобраться. Но мне кажется, выяснится, что сея заманили в банду в период, когда они с моей женой практиковались в этих местах, в рамках обучения в Ковине. «Как же?» — Дер Соут бросил на жену-собрата хитрый взгляд. «Помню, помню». Их слова кое о ком напомнили ведьми, побудив вмешаться в разговор. «Простите, Дер Соут, Но вчера среди плененных в долине был ли хромой Маг Мак неожиданно расхохотался. Печетесь о нем? Просто он помог мне вчера. Замялась ведьма, не желая лишних домыслов на свой счет. А в прошлом я его лечила. Конечно, он как участник банды должен быть наказан. Просто я бы хотела отблагодарить его. Он же местный. Отблагодарить? Почему-то вмешался Виар. Но недовольным маг не выглядел просто поманил жену ближе и вдруг преобразился. Словно рябь пробежала по телу, явив Флоени, знакомого по прошлому приезду пациента. Ты? Именно. Нира, ваш супруг с момента завершения академии, под личиной пострадавшего в шахте горняка, смог влиться в ряды саламандр. Мы много лет добивались этой возможности. Едва завершив обучение, Виар поселился здесь, работал в шахте формировал нужный образ, завоевывал доверие. Не просто было создать легенду, но результат того стоил. Благодаря Дерроуфу мы узнали об убежище и тайном проходе, прорубленном в горе. До этого саламандры всякий раз ускользали с товаром. Получается, я во время практики лечила будущего мужа? И ведь не заметила личины. Все приняла за чистую монету. Лаена надулась, смущенная простой мыслью. Когда в столице она решила опоить и соблазнить мага, она не была для него незнакомкой. Дерроуф осознанно дал ей возможность нарушить с ним указ чести и заключить брак. Значит, и в прошлой жизни он знал ее и женился по желанию. Просто она слишком верила другим, не слыша собственного мужа. Они придумают что-то новое, возродятся вновь, если мы не разыщем того любителя огненной силы, что снабдился и амулетом и направил сюда воинов. В душе Лаены похолодело. Может ли бандой Саламандр управлять верховная ведьма Северного Ковина. «Прион, тогда поспеши. Развяжи магии языки пленникам. Как появится информация, сообщи. Мы должны все выяснить до того, как они попадут в столицу». Виар устала, тер лицо руками. Лаена же кинулась за средствами, что позволяли ускорить восстановление сил. Ей и самой не помешало бы такое. Последние дни совершенно измотали Ниру. Глава местного гарнизона сдержанно кивнул, отступая к порталу. «Отдыхайте. Внешний купол пока оставлю, чтобы соседи не нагрянули. Сообщу, как явится Мион. Он планировал лично сопроводить пленников в главе. Не должно случиться никаких накладок, как бывало в прошлом». Рион Дерсоут пропал. Последним шагнув портал, который за ним склопнулся. Разом уставших хозяев дома обступила тишина. За окном зрел рассвет, небо уже посветлело, оставив атаку огненных воинов в ночной тьме. Купол спас ситуацию, в углево не случилось паники. Жители городка скоро начнут просыпаться, не подозревая о событиях, что случились этой ночью по соседству. Обмякнув на табуретках, опираясь на кухонный стол, виары и Лаена молча пили травяной чай, от души приправленный ведьминым зельем для восстановления сил. Каждый думал о своем. Лаэна снова и снова задавала себе один вопрос. «К чему случилась сегодняшняя атака на их дом?» Спрашивала и не находила ответа. «Ради мести Сиэль?» Но она не очень-то и отомстила. Убрать с дороги Дерроуфа. Саламандры могли выяснить, что он лазучик магов, скрывающийся под личиной. В этом имелся смысл. Но момент выбран странно. К чему отправлять, возможно, последних боеспособных воинов банды сейчас? когда можно выждать более удобного момента. Еще и так демонстративно указывать Виару на амулеты, заряженные огненной силой. Усиэль тоже был один. Как не обдумывала Лоя на ночную атаку. Не видела в ней смысла. Если только... Лой, а что ты знаешь о главе вашего Ковина? Вопрос мужа так синхронно прозвучал с ее собственными мыслями, что ведьма вздрогнула. «Определенно Верховная имела связь со многими персонами, что так или иначе оказались связаны с саламандрами. Это и сестра Сиэль, и семья Даррена Дервайра. И она обладала огромной силой. Могла ли она повелевать огнем? Ты пытаешься выяснить, может ли она подчинять огонь?» Лои посмотрела прямо в глаза мага. «Я не знаю. На самом деле возможности Верховной доподлинно неизвестны всем прочим сестрам. Мы знаем лишь, что она сильнейшая из нас. Но в душе ведьма никак не могла убедить себя, что подобное возможно. Огонь — значимая часть творений ведьм, но все же природа их силы немного иная, менее разрушительная. В стихии — это больше для магов. Меня не оставляют подозрения, что чем дальше мы ищем, тем очевиднее все указывает на нее, — серьезно пояснил маг. Если сегодня плененные ведьма и маг тоже укажут на главу Ковена... В голове Лоэнны щелкнула. Сегодня ведьма Сиэли, наказанные ссылкой, а на поверку перешедший на другую сторону маг Мондер Сник, были задержаны службы магического контроля. Эти двое? Их не связывало ничего, кроме работы на контрабандистов и... пленения во время ночной атаки Саламандр на дом Дерроуфа. А могла ли атака быть устроена ради того, чтобы эти двое таких разных свидетелей были задержаны и дали показания? Показания, указывающие на одну персону. Верховную ведьму Северного Ковина. Взгляд Виара потяжелел. Он решительно отодвинул опустевшую кружку из-под чая и резко встал. «Лои, я, пожалуй, отправлюсь в гарнизон. Надо еще раз обговорить сложившееся положение с братьями. Мион тоже должен уже явиться. Ты должна поспать, хорошо? Прошлой ночью не получилось отдохнуть полностью. Купол останется, в дом больше никто не попадет. Виар, вы же давно готовили эту атаку на убежище еще когда ты был в столице, поэтому, воспользовавшись наказанием за мой проступок, глава отправила тебя сюда. Ты же, прячась под личиной колейки из банды Саламандр, обязательно должен был быть здесь. Потому ты и пропадал где-то сутками. Проводил это время в убежище контрабандистов. Потому и Миона назначили заместителем главы. И Дарана отстранили. — Да, — кивнул Мак. — По Дарену давно были подозрения. В прошлом были случаи с утечками информации. Он мог их обеспечить. Но к чему ты ведешь? Мне просто кажется, Лейна сбилась. Вернее, я так чувствую. Верховная ведьма не стала бы этим заниматься. К чему ей контрабанда? Она и так получает доход с каждой лавки сестер Ковина. Как-то саламандры не вяжутся с ее характером. Понятно. Мак накинул мантию, готовясь переместиться в гарнизон. Мы все еще раз тщательно обдумаем. Очень важно явиться в столицу с четким пониманием, кто глава банды Саламандр. Нельзя, чтобы истинный злодей ускользнул, выведя нас на неверный след. Коснувшись губами лба Лаэны, Виар пропал в портале. А ведьма еще какое-то время просидела за столом, допивая чай. Она искренне желала помочь, прокручивая в голове известные факты. И очень корила себя за то, что в прошлом так мало интересовалась службой мужа. Иначе она бы знала имя главы банды. В прошлом магии его все же поймали, пусть и много лет позже. Умывшись, прикрыв шторами окно, которое вовсю уже светило солнце, ведьма улеглась в кровать. Спать действительно хотелось, и с помощью зелья и восстановления не удалось полностью разогнать усталость. Засыпая, она думала об оставленной без присмотра лавке. Снова и снова возвращалась мыслями к Сиэль, недоумевая, почему в прошлой жизни ее роль в ее судьбе была куда меньшей. «Все ли важное, я помню. Или есть что-то, чему я не придала значения в прошлом?» Сон утянул ее плавно, принеся желанную расслабленность. Сознание прояснилось. Сновидения мелькали одно за другим, когда вдруг Лаяна отчетливо увидела фрагменты из прошлой жизни. Тогда Виар, что бывало исключительно редко, явился домой. Как обычно, закрывшись в кабинете, он избегал споров с женой. Лаена злилась, кричала. И именно в такой момент явился курьер с сообщением из службы магического контроля, чтобы срочно призвать Виара к главе. Он тогда сказал: «Нашли огневика. Он прикрывался скандалом с вашей женой. Лайену в прошлой жизни это не тронуло. Все скандалы с другими магами она затевала ради внимания мужа. Нужного результата не было. От того она только злилась. Подскочив в кровати проснувшаяся ведьма треснула себя по лбу. Как можно было забыть? Маг скандала, с которым она избежала в новой жизни, подставив Ниру Руаль. А в прошлое она стала жертвой, опорочив имя Дерроуфа, Роуфа. Тем магом-студентом был Моан Сник. Его участие при постоянном контроле и давлении Ниры Руаль разрушило все надежды Лаены на взаимопонимание с мужем. А что с тем магом? Его не сразу, но отправили в глубинку. Он получил благовидный предлог скрыться от лишних взглядов. Надолго затаившись, Эмоона Дерснига курьер назвал огневиком. Ведьма осмысливала воспоминания. Все сходилось. Дерсник был в столице, когда вновь и вновь в ведомстве случались накладки, а маги упускали свидетелей. Он был близок с семьей Даррена, мог направлять действия его жены и сестры, снова и снова подначивая эту прежнюю Лаену, а через нее, разрушая карьеру Виара Роуфа и отдаляя его от успеха в деле с бандой Саламандр. Тогда и минимальная роль Сеэль в прошлом объяснима. Сестра вполне могла и тогда с ним знаться, тоже быть соучастницей банды. Просто в прошлом не было лавки, где близость Сеэль к Лаэне сыграла бы на пользу Дарснигу. Этот маг явно умело использовал мир в своих интригах. Суаль была в него влюблена, Лоэна искала в нем партнера, чтобы спровоцировать ревность мужа. Супруга на послушно служила усугубляя состояние Лейны. И сейчас мага поймали живым, в том тайном тоннеле. Хотя, по словам Суаль, бой там был жесток. Итог, именно он так удачно был задержан вместе с Сель, при этом прямой связи между ними нет. Дерсник слишком удобен, как источник информации, возможно, ложный. Эти двое сместят внимание магического контроля на верховную ведьму, выиграв себе время. Наверняка они обменяют признание, на возможность быть сосланными куда-то далеко. И, наконец, у него имеются знания, чтобы создавать огненные артефакты. Только об этом никому не известно. Тогда все объяснимо. Мон Мо сознательно дал себя схватить в тоннеле, как и Сиэль в доме Дерроуфа, чтобы сбить ход расследования, избежать раскрытия личности подлинного главы банды. Он – идеальный интеллектуальный лидер Саламандр, очевидно, создавший банду еще в период обучения в Академии. И он неизменно держал руку на пульсе, зная о планах магов. Банда открывала перед ним огромные возможности. Здесь и обогащение, а в перспективе и влияние. Возможность возвышения, а с ним и должность главы службы магического контроля. Амбициозный, талантливый и умный юноша. На этот раз отпетлять не выйдет. Довольная пообещала себе ведьма, решившая воздать всем обидчикам из прошлой жизни. Как только явится муж, Я постараюсь направить его интерес к этому магу». Вновь скользнув под одеяло, Лоена расслабленно зевнула. Чем больше она спала, тем сильнее ощущалась сонливость. Но на этот раз наведение ее не беспокоили. Ведьма уснула с чувством полного довольства. «Лой!» Голос мужа заставил очнуться. Бросив взгляд в окно, ведьма с удивлением обнаружила, что наступило утро следующего дня. «Как долго я проспала!» «Да, остаток вчерашнего дня и всю ночь», — подтвердил присевший на край кровати маг. «Ты не заболела?» «Так утомилась?» Поджав губы, жена дала понять магу, что неуместно подозревать в подобном ведьму, а не о себе позаботиться. «А ты только вернулся?» «Вот кто, совсем не отдыхал». «Угу. Но благодаря твоему чайку сил хватило. Уж очень насыщенными выдались прошедшие часы». «Что с саломандрами? Лаена скоренько выбралась из кровати, вспомнив, что должна поделиться с мужем своими мыслями. «Все обернулось неожиданно благополучно», — таинственно приподнял бровь Мак. «Иди умывайся, я принес завтрак. Купил по пути на рынке. Заеду и расскажу». «А можно?» Лаена помнила, что глава не одобрял информированных о делах магического контроля жен. «Теперь можно. Тем более ты участник событий и так все знаешь». Умывшись и переодевшись, ведьма поспешила на улицу, желая удостовериться, что ночная атака не приснилась. Утро воглево было чистым, неожиданно чистым, как бывает после сильной грозы, когда мир вымыт и сверкает. На дворе многочисленные следы, запах гари в траве. Принюхавшись, ведьма уверилась, не приснилось. И вдруг тошнота. Жгучая, резкая, ровно на миг. А потом теплая волна, идущая изнутри. Ведьма, озадаченная своим состоянием, оперлась ладонью о косяк, закрыла глаза и услышала внутри тихий-тихий второй стук. — Виар! — позвала она громко мужа, и голос ее дрогнул. Он сразу откликнулся и вышел на крыльцо, уставившись на жену вопросительно, но неожиданно понял раньше, чем спросил. Склонил голову к плечу, задумался и словно просветлел. Улыбнулся, как улыбаются мужчины, которые привыкли держать мир. И вдруг столкнулись с чем-то невероятно хрупким и незнакомым. Он услышал, как бьется совсем другое. Крохотное сердце. Именно в этот миг она осознала. Со второй попытки все получилось. И ее жизнь изменилась. Изменилась определенно к лучшему.